«25. Сработало?» — раздался шёпот в темноте. «Сработало. И лёд растаял?» «Растаял. Я же говорил тебе, что всё дело в поцелуях. Перед ними мама не устоит». «Говори тихонько. Я уверен, что у твоей мамы очень чуткий сон». «А когда вы поженитесь?» «Ну, об этом как-то речи ещё не зашло». «Как так? Вы ведь столько времени говорили. Целая ночь прошла». Такое случается, когда ужин оказывается очень вкусным, а ты испытываешь жуткий голод. Хм, мы еще успеем обсудить с мамой этот вопрос. А что насчет переезда? Мама не против вернуться сюда? Не против. Только не надейся, что это случится в ближайшие дни. Почему? Потому что невозможно просто взять и за несколько часов перевести вашу с мамой жизнь сюда. Потребуется некоторое время. Тут ты прав. Главное, что лед растаял. «Верно?» «Верно!» «А ты не говорил, что я знаю, что ты мой папа? Что я понял это, когда впервые тебя увидел?» «Не успел!» «Не успел? У вас что, всю ночь рот макаронами был набит?» «Я же говорю, мы очень... проголодались!» «Ты хотя бы о потерянном сокровище ей рассказал? Ведь девушки любят такие истории!» «Откуда тебе знать?» «Пап, ну это ведь очевидно!» К тому же исчезнувшее ожерелье с синим бриллиантом, который ты столько времени искал, всегда предназначалось маме. Да она же зацелует тебя от радости. Думаешь? Я в этом уверен на все 100 Как там оно называется? Любовь. Точно. А моя мама — это любовь? Еще какая, сынок. Огромная и необъятная любовь. Только не говори ей этого, иначе она подумает, что поправилась. И такое начнется. Точно подмечено. Молодец. А когда мы поговорим с бабушкой? Когда ты будешь готов. Я всегда готов. Как думаешь, она меня полюбит? Даже не сомневайся. Тебя невозможно не любить. Как маму? Как маму. Смакуя утренний кофе с нежной пенкой, наталья задумчиво таращилась на роскошный букет цветов в стеклянной вазе. Упругие бутоны источали нежный и легкий аромат романтики. отчего прекрасной хозяйке дома делалось не по себе. Ей нравилось получать цветы и дарить их, но с тех пор, как ее любимого мужа не стало. Это простое и столь приятное внимание для любой женщины напоминало о себе только лишь по праздникам. Цветы дарили друзья, коллеги и родственники, но никак не таинственные поклонники. прекрасный и неповторимый Натали от А. «И кто же ты такой, А?» произнесла она, глядя на сверкающую перламутром белую карточку, оставленную в букете. «Доброе утро!» Появилась Марго, потягиваясь и потирая глаза. «Как спалось, дорогая моя? Мартини перед сном помог расслабиться? Или тебя всю ночь тянуло в пляс?» «Я почти не спала», призналась Натали, спрятав карточку в карман шелкового халата. То одно в голову лезло, то другое. В четырем утра меня потянуло на неспящий в Сиэтле. Включила, посмотрела. всплакнула и порадовалась, а потом задремала. «Не спящий в ли задумалась Марго, взбивая взлохмаченные волосы. Она села напротив и забрала у подруги кружку с кофе. Это там девушка влюбляется в мужчину, который тяжело переживает смерть жены. «Ага», – кивнула Натали, даже не заметив, что от нее улизнул кофе. «Он рассказывает об этом по радио?» «Ага». «И у него есть сын, который очень за него переживает?» ага «Ты что, влюбилась?» «Это тут при спохватилась Натали. «Да и в кого это? Из чего вдруг?» «Ох, как завелась!» – засмеялась Марго. «Ты ведь всю ночь думала о мужчине, который подарил тебе эти цветы. Мне больше делать нечего. В жизни Кристины творится черт знает что, а я буду какой-то ерунде столько значения придавать». Кристина – взрослая девочка, и у нее, слава богу, тебе и Агатте. Случились значительные изменения в личной жизни. А вот тебе, дорогая, пора бы задуматься о себе. Уж не знаю точно, кто за этим а скрывается, но вкус у него есть. Только посмотри, какая красота. Сразу видно, человек с любовью выбирал. Ты издеваешься? О чем говоришь вообще? Заерзала она на стуле. Я вдова. Мне 53 года. Не то чтобы я старухой себя считала, но думаю, что мне уже поздно и... Просто неинтересна вся эта история. «Какая-какая история?» – издевалась Марго. «Романы, Марго!» «Бог мой!» – изобразила подругу усталость. И как только в женщине, которая с легкостью составит конкуренцию Джейло, столько пессимизма. Только не говори, что считаешь себя недостойной женского счастья. «Я вовсе так не считаю. Просто я его уже прожила. Испытала. И теперь мне остается разве что помогать молодым». направлять их в нужную сторону, потому что они, как ты можешь видеть, готовы потратить впустую огромное количество бесценного времени. А ты, подняла Марго бровь, разве не этим же занимаешься? Чего пристала не понимаю. С того, что впервые за семь лет твоего гордого одиночества появился мужчина, которому ты запала в самую душу. А тебе-то откуда такие подробности знать? Это просто букет, Марго. Просто цветы. Но они прекрасны. Разве ты не видишь, что они особенные? Между прочим, у меня есть предположение. Но если тебе не интересно...» Нарочно замолкла подруга, ожидая реакции. «Кстати, как там дела у Кристины и Ромы?» «Точнее, у Кристины, Ромы и Кристиана. Боже, пока выговоришь, язык отвалится». «И какое же у тебя предположение?» Неохотно уточнила Натали. «Тебе ведь их не курьер доставил?» «Нет, я приехала домой». а букет стоял в вазе у двери. «Это значит, что его принес тот, кто знает, где ты живешь». «О, Господи!» захохотала Натали. «Правда, что ли? Вот так открытие!» «За прошедшие пару месяцев в твоем окружении появился новый знакомый?» «Нет», ответила Натали, немного подумав. «Точно нет. Это кто-то, кого ты знаешь и кто знает тебя, кому известен номер твоей квартиры и кто в курсе, когда тебя нет дома. «Что тебе сказал консьерж?» «Он никого не видел. Потому что этот кто-то ему заплатил. Ой, перестань, сыщик недоделанный. Мне кажется, я догадываюсь, кто это». Заулыбалась Марго, уставившись в одну точку. «Но пока не могу ничего утверждать. Нужно проверить. Но это точно как-то связано с крестьяном. Божечки! Это из его окружения. Зуб даю. Ну, я еще проверю». «Что ты собралась проверять?» Оставь уже в покое эту тему и напиши Кристине. Спроси, как там у них дела. Я бы и сама это сделала, но не хочу показаться назойливой. А я будто хочу. Да все у нее в порядке. Наверняка она сейчас лежит в обнимку с отцом своего ребенка и думает, «Господи, ну какой же я была дурой, когда собственноручно лишила себя этого неповторимого чувства, когда горячее мужское тело так напористо и страстно вдавливает в…» «Всем привет!» — раздался громкий голос Кристины в прихожей. Грохот, шум, быстрые шаги. «Привет, девочки!» «Привет, дорогие!» — тараторила она, запыхавшись. «Я сейчас вернусь. Одну минутку». э а ты откуда?» — подскочила Натали и поспешила вслед за Кристиной. «Милая, что случилось?» «Ничего», — отмахнулась она, вытряхивая все содержимое из трех своих сумок. «Так, кое-что потеряла. И мне необходимо срочно это найти, потому что...» Засмеялась она, пугая двух взрослых женщин. «Я должна знать правду. Не успокоюсь, пока не найду эту карточку». «Какую карточку?» недоумевала Натали. «Крис, милая!» улыбалась Марго. «Как прошла ночь!» «Та-дам!» воскликнула она громко и с широкой улыбкой на губах. Радостно повертев небольшим конвертом в воздухе, Кристина бросила на подруг перевозбужденный взгляд. «О, прекрасно! Не переживайте!» «Я сейчас же уеду!» «В Стамбул?» — предположила ничего не понимающая Натали. «Какой еще Стамбул?» — фыркнула Кристина, нетерпеливо вскрывая конверт. «Да и...» «Слушайте, за эту ночь столько всего произошло. Потом расскажу, потому что сейчас мне некогда. Обещаю!» «А что ты делаешь, Крис?» «Я...» — распахнула она яркие глаза. «Я приехала за этой штукой и прямо сейчас утолю свое любопытство». которая сгрызала меня всю эту... ночь», — произнесла она на выдохе. Ее взгляд замер на маленькой карточке, не то испуганный не то приятно удивившейся. «Милая, что все же случилось?» — осторожно поинтересовалась Натали. «Шанс!» — прошептала она в ответ, не в силах сдержать улыбку. «Шанс!» «Какой еще шанс?» «О чем ты, Крис?» «Обалдеть!» — воскликнула Кристина. «Просто с ума сойти!» «Ох, девушки, что творится?» «Так, спокойствие! Мне пора возвращаться!» Подошла она к подругам. «Альберт ждет меня за дверью. Завтра утром мы с Ромой вернемся, и я все-все вам расскажу!» «Кристина, подожди!» Поспешили они вслед за ней. «Ради всего святого, объясни, что случилось!» Сунув ноги в зимние спортивные ботинки... Кристина радостно подскочила и крепко обняла своих дорогих и любимых подруг. «Обещаю, я все вам расскажу», — оглядела она каждую. «А пока вот, возьмите. Только не потеряйте. Оставлю на память. Ну, все сладкие. Пока-пока». «И что это сейчас было?» — спросила Марго, когда дверь за ураганом Кристиной громко захлопнулась. «Что она тебе отдала?» Наталья развернула картонную карточку и несколько раз прочитала слова. написанная красивым каллиграфическим почерком. «Ого-го!» прокомментировала Марго. «Кажется, сегодня мы отмечаем успех огромной операции». «Надо же!» засмеялась Натали. «А я сочла эту идею с желаниями глупой». «Агата молодец!» «Еще какая! Живо звони ей! Едем в ресторан!» «И это она еще не знает о цветах, которые ты получила!» ох подруга моя! Впереди нас ждет!» «Что-то очень грандиозное. Поверь мне». «Это точно. Поверить не могу», — улыбалась Натали. Она крепко обняла Маргул, а потом снова и снова пробегала глазами по словам на карточке. «Дай мне всего один шанс. Я все еще люблю тебя».